Студия «Медиакнига» представляет Лена Обухова, Наталья Тимошенко Город мертвых отражений Читает актриса Алла Човжик Пролог 23 ноября 2013 года, 23 часа 40 минут Заброшенный военный городок, Московская область Свет еще почти полный, но уже начавший убывать луны, наполнял пейзаж таинственной красотой и превращал обычную разруху и запустение в мистические декорации для предстоящего действа. Два одинаковых панельных дома, каких в свое время по стране настроили несчитанное количество, стояли в кромешной темноте друг против друга, словно два брата-близнеца, и смотрели один на другого темными провалами выбитых окон. То, что когда-то было детской площадкой, заросло высокой травой и одинокими деревцами, но на дорожках, перед давно пустующими домами, еще сохранился неплохой асфальт, каким могут похвастаться далеко не все жилые микрорайоны. Фары немолодой, слегка облезлой лады, десятки выхватили из темноты всего две мелкие ямы и одну глубокую. Задняя дверца машины распахнулась еще до того, как водитель успел заглушить двигатель, И из нее торопливо выбралась девушка лет 20 одетая в длинное черное платье, просторное черное пальто и тяжелые ботинки с высокой шнуровкой. Лицо ее было старательно выбелено пудрой, глаза щедро подведены. Длинные прямые волосы, короткие ногти и тонкие губы. А девушка красила все в тот же немаркий цвет, которому отдавала предпочтение и в одежде. А за плечами у нее болтался небольшой рюкзачок. Сейчас явно набитый чем-то до отказа. Она сразу сделала несколько шагов в сторону детской площадки, не дожидаясь, когда из машины выберутся еще две девушки и тщедушный парнишка, и, дойдя примерно до центра площадки, вытянула вперед руки, пальцы которых щедро украшала недорогая бижутерия под серебро, обратив раскрытые ладони к усеянному звездами небу и закрыла глаза. «О, да!» – выдохнула она, когда друзья наконец догнали ее. Голос ее звучал низко и таинственно. «Это прекрасное место. Темная энергия здесь бьет ключом. Можно вызвать хоть полк демонов». Две другие девушки одежды и макияжем, похожие на первую, как сестры, только переглянулись, теребя на груди подвески с пентаграммами. Они выглядели не так уверенно, как их подруга. «Жуткое место», — заметил парень, вид которого отличался лишь тем, что вместо платья он носил брюки и не так щедро красил лицо. «Такое чувство, что полк демонов тут уже живет. Даже призывать никого не надо». «Демоны не живут в нашем мире», — хмыкнула первая девушка, открывая глаза и опуская руки. «Просто здесь столько народу пропало или погибло, что их непрекаянных душ хватит на целый легион. Поэтому тут так жутко». «А мы прямо здесь будем обряд проводить?» — почему-то шепотом спросила другая девушка. «Лучше бы в доме найти квартирку поцелее». Первая с сомнением посмотрела на выбитые окна одного из близнецов. «На открытом пространстве сложнее контролировать ситуацию. Времени, правда, мало». Она достала из кармана смартфон, чтобы посмотреть на часы. «Еще пентаграмму рисовать, свечи расставлять. Потом еще надо...» «Тише». Парень не дал ей договорить, внезапно насторожившись. «Слышите?» все четверо замолчали и замерли, даже, казалось, перестали дышать, напряженно вслушиваясь в тишину и оглядываясь по сторонам. В скупом свете луны и грязных фар автомобиля любая тень казалась затаившимся монстром. «Я... ничего...» — неуверенный женский голосок смолк, так и не закончив мысли своей хозяйки, когда неподалеку раздался шум шаркающих шагов к которому вскоре добавился дребезжащий металлический звук, словно кто-то тащил по асфальту лопату. Все четверо посмотрели в сторону дорожки, идущей вдоль второго дома. На фоне строения, их уже немного привыкшие к скудному освещению глаза, разглядели массивную фигуру какого-то существа с непропорционально большой головой. Оно медленно брело вдоль дома, то ли неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, то ли так странно прихрамывая. В руках существо держало кусок трубы, который и волочило по асфальту. «Что это за хрень?» – выдохнул парень, внезапно становясь таким же белым, как и его напудренные подружки. Прежде чем кто-либо успел ему ответить, существо остановилось, словно услышав его, и медленно повернулось в их сторону. В глухой ночи раздался леденящий душевой, после чего уродливый монстр – двинулся в сторону ребят. «Твою мать! Валим отсюда!» — крикнул парень и бросился к машине. Две его подруги, пронзительно взвизгнув, побежали вслед за ним, но первая девушка осталась стоять на месте, завороженно глядя на существо, медленно, но верно приближающееся к ней. То, что до машины добрались не все, ее друзья осознали только тогда, когда за ними захлопнулись дверцы, и парень начал лихорадочно заводить двигатель. Тот заводиться категорически не желал. Парень нервничал, две девчонки на заднем сиденье продолжали пронзительно вопить, теперь выкрикивая имя своей подружки, которая так и стояла, словно парализованная. Монстр уже почти добрался до нее. Когда машина, наконец, ожила и зарычала, парень бросил последний взгляд в сторону оставшейся на улице девушки. Существо уже добралось до нее и как раз занесло тяжелый кусок трубы над ее головой. Дальше парень смотреть не стал, резко газанов. Десятка дернулась, зашуршала шинами по асфальту и, проваливаясь в ямы, помчалась вперед. «Так себе у тебя, друзьяшки!» Презрительно фыркнул монстр, опуская кусок трубы вниз, после чего снял с головы громоздкую маску и превратился во вполне симпатичного и довольно высокого молодого парня. «Мы так не договаривались!» проворчала девушка, недовольно скрестив руки на груди. «Ты должен был появиться во время ритуала». «Да блин, Катюх, я тут уже полчаса задницу морожу. Раньше надо был приезжать. И вообще, если недовольна, ищи себе другого идиота для своего сектантского театра». «Ну ладно, не злись». Том девушки тут же сменился на ласковый. Она обняла молодого человека за массивную шею и поцеловала. «Раз уж мы раньше освободились, покатаемся по ночным дорогам», предложила она, зная, что от такого ее приятель никогда не откажется. «Любой каприз за ваши деньги, мадам», тут же повеселил парень. «Мой стальной конь ждет нас за домом». «Тогда пойдем?» «Черт, а это еще что?» «Ты группа поддержки, что ли, приволок?» «Ты о чем?» Парень нахмурился и обернулся, проследив за ее взглядом. Катюха испуганно смотрела вдаль, в сторону других строений мертвого городка, где в свете ставшей внезапно очень яркой луны отчетливо были видны пять тёмных силуэтов. Пять человек неопределенного пола выстроились в шеренгу на пустом пятачке, глядя в их сторону и не шевелясь. «Нет, этих я не знаю», — напряженно отозвался парень, крепко сжимая руку своей подружке. «Валим». Без лишних слов они побежали в сторону припрятанного за домом мотоцикла, опять без молвных силуэтов, продолжали стоять, не шевелясь, и смотреть им вслед. Глава 1. 7 декабря 2013 года. 10 часов 35 минут. Улица Героев-Панфиловцев, город Москва. На этой неделе все с самого начала шло не так. Вечером в воскресенье Саша умудрилась забыть включить будильник и в понедельник опоздала на работу. Заведующий отделением, который уже успел получить выговор от глав врача за какой-то промах, спустил на нее всех собак, хотя обычно крайне редко позволял себе повышать голос на подчиненных. В этот раз он припомнил Саше все ее грехи за последнее время и даже приписал парочку несуществующих. Саша, ненавидевшая оправдываться, молча вынесла 40-минутную экзекуцию, позволив себе обиженно поплакать уже только вечером на плече у мужа. В среду после обеда заведующий объявил ей, что двухдневную конференцию, на которую она должна была поехать в конце декабря в Москву, перенесли вот прямо на завтра. Поэтому вечером ей следует срочно собрать вещи и уехать в четверг первым же Сапсаном. На первый Сапсан уже не оказалось билетов, поэтому в Москву Саша приехала как раз к началу конференции не успев заселиться в общежитие, предоставленное организаторами всем участникам. Естественно, вечером ей досталась уже самая плохая комната, которую пришлось делить с такой же товаркой по несчастью из Ярославля. В комнате не оказалось холодильника, из плохо закрывающихся окон дул морозный декабрьский ветер, а по полу деловито сновали толпы тараканов – Максим, услышав об этом, тут же предложил ей перебраться в отель, но Саше не хотелось выглядеть в глазах соседки избалованной девицы, испугавшейся тараканов, хотя, надо признать, вид они имели весьма отталкивающий. Саша не снимала обувь и с трудом заставляла себя не морщиться каждый раз, когда под ботинком раздавался хруст раздавленного усатого чудовища. Следующий удар не заставил себя ждать. Специально приглашенным из какой-то американской клиники гостем, который должен был поделиться с российскими коллегами своими инновационными знаниями, оказался бывший Сашин однокурсник Руслан Давыдов. Руслана она знала как бездельника и лентяя, вечно списывавшего на всех экзаменах. Он и в медицинский-то поступил исключительно благодаря связям своего деда, известного в Санкт-Петербурге онколога. После выпуска Саша ни разу его не видела и не знала, куда он устроился. Оказалось, вот куда. Ничего нового за два дня он не рассказал, и Саша наконец-то поняла, почему на конференцию отправили именно ее, самого молодого врача в отделении реанимации и анестезиологии Покровской больницы Санкт-Петербурга. Бишенкой на этом до отвращения кривом и невкусном торте оказалась ошибковая фамилия в сертификате. Рейхерд не самая распространенная в России фамилия. Но все же списать с паспорта можно было бы правильно. Исправить ошибку могли только в понедельник, поскольку человек, ответственный за выдачу сертификатов, уже успел умотать за город на выходные и не отвечал на звонки. Заведующий заявил Саше, что ему проще найти ей замену на понедельник, чем как-то разруливать проблему с ошибкой в фамилии. Поэтому Саше пришлось остаться в Москве на все выходные. Правда, она все же переехала в отель, как и уговаривал муж. И дальше терпеть коричневых монстров и арктический холод оказалось выше ее сил. На следующий день она выяснила, что гулять по Москве в гордом одиночестве довольно скучное занятие, особенно если прогулка будет состоять из коротких перебежек от кофейни к кофейне из-за пронизывающего ветра и падающего с неба снега с дождем. В первой же кофейне Саша, не вносивший одиночество во всех его проявлениях, уже листала свою телефонную книжку, размышляя, кому бы из московских подруг позвонить. Хотя в Москве жил еще один человек, которого она хотела видеть гораздо больше всех подруг вместе взятых. Чуть больше месяца назад Саша покляла себе вычеркнуть его из своей жизни, выбросить из головы и удалить из справочника его номер телефона. Смогла только удалить номер, и то потому, что и так никогда бы его не забыла. Уже нажимая на кнопку звонка двери Войтаха-Дворжика и слушая за ней переливчатую трель, Саша запоздала, подумала, что следовало все же предварительно позвонить. Не слишком красиво сваливаться человеку на голову субботним утром. В конце концов, его может банально не быть дома, или же он может быть не один. Впрочем, он, наверное, лучше, чем кто-либо другой знает, какой бестактной она иногда бывает. Поэтому сильно не удивиться». Войтах распахнул дверь так быстро и с такой готовностью, словно ждал кого-то. Хотя темные волосы, которые стали чуть короче, чем были месяц назад, но все равно оставались гораздо длиннее, чем Саша привыкла их видеть предыдущие полтора года знакомства, еще выглядели слегка влажными, сам Войтах уже облачился в джинсы и черную водолазку, которые едва ли могли быть его домашней одеждой. Ждал он, конечно, не ее» поэтому в первые секунды даже не смог справиться с выражением удивления и легкой паники на лице. Но едва ему это удалось, и он приветливо улыбнулся. «Какими судьбами?» «Соскучился по-твоему кофе с корицей». Саша пожал плечами, улыбаясь в ответ. «Никто другой такой не варит». Войтах неуверенно оглянулся, посмотрев на что-то в глубине квартиры, потом на часы, после чего постранился. «Что ж, у меня есть примерно полчаса. «Успеем выпить кофе». Он сделал приглашающий жест. Саша прошла в крохотную прихожую, в которой они вдвоем помещались только благодаря тому, что оба имели весьма компактные размеры, не скрывая любопытного взгляда. Кто-нибудь вроде Вани Сидорова наверняка занял бы здесь все пространство. В мае этого года, оказавшись в пражской квартире Войтаха, Саша подумала, что с удовольствием посмотрела бы на его жилье в Москве. И надо признать, Квартира почти что оправдала ее ожидания. С одной стороны, она удивилась ее небольшим размером. Кроме крохотной прихожей, здесь были не менее крохотные ванны и кухня, а также единственная комната, совмещавшая в себе функции и спальни, и гостиной, и кабинета, насколько можно было судить, из-за приоткрытой двери. Большая часть мебели оказалась старой, сделанной еще в те времена, когда и Саша, и сам Войтах пешком под стол ходили. Новым выглядел только письменный стол, офисное кресло и телевизор с плоским экраном. Саша полагала, что Войтых, оплачивающий все их аномальные расследования, мог позволить себе что-то побольше и посовременнее. С другой стороны, немного поразмышляв, она поняла, что именно это как раз и не должно ее удивлять. Войтых никогда не походил на человека, сильно озабоченного комфортом и стоимостью окружающих его вещей. Однако даже в таких условиях он умудрялся поддерживать идеальный порядок и чистоту, которым Саша могла только позавидовать. Все горизонтальные поверхности сверкали, ни пятен, ни пыли. На них не валялось даже банальной зарядки или недочитанные книги. Личные вещи, скорее всего, Войт их разложил по шкафам и ящикам. В ванной, куда она зашла помыть руки, на раковине стоял лишь одинокий флакон жидкого мыла. «Двожик». «Ты в обморок не упал случаем, когда оказался в моей квартире и увидел мой бардак?» — поинтересовалась Саша, входя на такую же стерильную кухню. Бойтах, который уже занялся приготовлением кофе, удивленно посмотрел на нее, на какое-то время даже забывая о том, что ее внезапный визит на фоне их последнего разговора его несколько нервирует. «Я похож на человека, который может упасть в обморок из-за такой ерунды?» «Когда я первый раз тебя увидела...» «Ты вообще не походил на человека, который может упасть в оборок, Парировала Саша, опускаясь на низкий диван возле окна и внимательно наблюдая за его действиями. Аромат кофе и корицы уже разносился по кухне. «Однако с тех пор ты делаешь это с завидной регулярностью!» Туше! Хмыкнул войтах, заливая в резервуар кофеварки необходимое количество воды. После чего его активное участие в процессе закончилось, поэтому он, так и не найдя чем еще себя занять, все же повернулся и посмотрел на Сашу. «Так ты действительно приехала ради кофе или есть еще какие-то причины?» «Я все ждала, когда ты спросишь. На самом деле я была здесь на конференции, но какая-то безмозглая Барби умудрилась сделать ошибку моей фамилии. А заведующий велел без сертификата не возвращаться, поэтому я вынуждена ждать понедельника, чтобы мне исправили ошибку». Саша скривилась, выражая свое отношение к ситуации, а затем добавила... «Не волнуйся, я прекрасно помню все, что ты мне сказал на прощание, и у меня было время подумать над этим». Бытых, который уже начал расслабляться по мере того, как она объясняла ситуацию, на последних словах снова напрягся. «Неужели?» Только и смог сказать, он не зная, стоит ли спрашивать ее о том, что она надумала. «Представь себе. И знаешь, я очень тебе благодарна за то, что ты ни разу не воспользовался ситуацией. По крайней мере, мне теперь не в чем себя упрекнуть». «Но есть кое-что...» Саша вдруг стала крайне серьезной, и хоть подрагивающие уголки губ выдавали то, что серьезность это напускная. «В чем ты был чертовски прав?» «И в чем же?» Уже спокойнее поинтересовался Войтах, испытывая весьма причудливую смесь из облегчения и легкого разочарования. «В том, что ты — мое приключение», — она улыбнулась. «И оно мне безумно нравится». Если еще не поздно, я бы хотела снова участвовать в твоих расследованиях». Бойтых улыбнулся в ответ, понимая, что очень рад это слышать. Встречаться с ней хотя бы иногда, оставаясь друзьями, было, на его взгляд, лучшим выходом из ситуации. За последние несколько недель, которые они не виделись, он успел соскучиться. Несколько раз даже порвался позвонить и попросить, чтобы она забыла все, что он ей наговорил в последнюю встречу. Каждый раз ему удавалось удержать себя, но он не знал, надолго ли его хватит. Возможность эпизодически встречаться по вполне невинному поводу, скорее всего, поможет ему держать себя в руках. «Что ж, это можно устроить. Причем прямо сегодня. Ты ведь до завтра свободна, как я понял?» Уточнил он, доставая из шкафчика чашки. «Я свободна до понедельника. А вы куда-то собрались?» «Да». этот снова посмотрел на часы. «Когда ты пришла, я подумал, что это Иван привез всех раньше. Они с Лилией должны встретить Нева на вокзале, потом подобрать Женю и заехать за мной и оборудованием. После чего мы едем в город-призрак в Подмосковье, чтобы провести там ночь». Он разлил кофе и, подойдя к Саше ближе, протянул ей чашку с лукавой улыбкой. «Интересует?» «Не то слово!» Саша счастливо улыбнулась, принимая чашку одной рукой, а другой вытаскивает что-то из кармана свитера. «В таком случае у меня для тебя есть кое-что». Она положила на стол маленький брелок для ключей в виде глобуса, который купила в ларьке недалеко от его дома, и упаковку жвачки. «Я предлагаю тебе мир, жвачку и...» Она протянула ему освободившуюся руку. «Свою дружбу». Войтах рассмеялся и пожал протянутую руку. Эти слова Саша говорила всегда, когда они умудрялись поругаться из-за чего-нибудь. «А я тебе, видимо, только кофе и приключения», — ответил он, «потому что моя дружба у тебя и так всегда была». «И это уже немало, Но, имея в виду, целоваться мы больше не будем». Если Войтаха и смутило то, что она вспомнила об их поцелуях, то виду он уже не подал, лишь слегка приподнял брови, удивившись, но потом кивнул. «Эстественно, дружба подобного не предполагает». «Вот и прекрасно». Саша, наконец, отпустила его руку, чувствуя уже привычное разочарование, как всегда, когда он поступал так, как она просила. «Тогда, я так понимаю, нам нужно быстро заканчивать с кофе, пока не приехал Сидоров?» «Тут у нас немного другая проблема. Ты ведь наверняка не захватила термобельё в поездку на конференцию». «О чем очень сильно пожалела?» Она кивнула. «Поскольку в комнате было ужасно холодно, что? что?» Куда мы едем, только развалины, так что будет еще хуже, ты замерзнешь насмерть, поэтому допивай кофе, я позвоню Ивану и предупрежу о том, что нас ждет небольшая задержка. Тут рядом есть торговый центр, отвезут тебя на небольшой шопинг. Войтах улыбнулся, думая о том, что он уже получается не другом, а почти подружкой, раз собирается ехать с ней на шопинг чтобы купить белье. Саша быстро допила кофе, даже не замечая, как обжигает себе горло. Предстоящая поездка так воодушевляла ее, что на все остальное она уже не обращала внимания. И именно этого ей не хватало последние несколько месяцев. Ее, как и двойняшек Сидоровых и Нева, их нашел полтора года назад на одном из форумов, посвященных аномальным явлениям. Он собирался эти самые явления исследовать и искал себе компанию. Они успели съездить на пять расследований, прежде чем Саша поняла, что влюбилась в него». Это не входило в ее планы, поскольку она была замужем за прекрасным человеком, которого знала много лет и которого, несмотря на неожиданно возникшее чувство к Войтуху, тоже продолжала любить. Она отказалась от поездок, попросила Войтуха больше ей не звонить и оборвала с ним все контакты. Однако, как это часто случается в жизни, человек строит планы, а кто-то там сверху решает, что эти планы ему не нравятся. Внезапно обнаружившееся родовое проклятие поставило крест на ее желание родить мужу ребенка, и как-то так вдруг оказалось, что кроме этих расследований никаких развлечений в ее жизни больше нет. Саша, уже почувствовавшая вкус приключений, сошла бы с ума от размеренной жизни, поэтому решила, что ради них сможет контролировать свою влюбленность. «Ну что же, тогда поехали», — предложила она, когда обе чашки опустили. На лестничной площадке, когда Войтых запирал входную дверь, его ждал сюрприз в виде открывшейся двери соседней квартиры. «Привет, сосед!» – привычно поздоровалась миловидная блондинка, которая въехала недавно и с которой он случайно столкнулся на утренней пробежке две недели назад. Девушка была красивой и проявляла к нему недвусмысленный интерес. Судя по одежде, сейчас она тоже собиралась на пробежку. Соседка бросила на Сашу изучающий взгляд, а потом улыбнулась ему. «Похоже, ты не бегать». «Я уже побегал раньше», — отозвался Войтых, вежливо улыбаясь в ответ. «Я скоро уезжаю». «Вот как?» — она картина огорчилась. «А я надеялась сегодня все-таки затащить тебя в гости на бокал вина». «Не в этот раз». «Значит, в следующий». Она приветливо кивнула Саше, — и, вставив в уши наушники затычки, побежала вниз по лестнице, оставив их дожидаться лифта. «Что, блондинки все еще не в твоем вкусе?» поинтересовалась Саша, провожая девушку взглядом. «У меня нет ярко выраженных предпочтений», хмыкнул Войтах, складывая руки на груди и пытаясь скрыть смущение. «Просто цену себя набиваю». «Смотри, перестараешься, найдет подешевле». «Я не связываю с теми, кто любит скидки» их развеселился, напряжение и смущение исчезли. о Вот как!» Саша шагнула в открывшиеся двери лифта, прячу улыбку. В этот момент ей показалось, что дружба с ним тоже сможет приносить удовольствие. «Тогда сейчас в торговом центре ходи за мной и молчи. Я покажу, что это тоже может быть забавным». 7 декабря 2013 года, 13 часов 30 минут, улица Героев-Панфиловцев, Город Москва. Больше всех обрадовался Ваня. Сначала на его лице читалось желание высказать дворжику все, что он думает по поводу непредвиденной задержки. Но стоило ему увидеть Сашу, как он сменил гнев на милость и расплылся в радостной улыбке. Ай, болит Что, неужели уже соскучился по нам?» «Особенно по тебе», рассмеялась в ответ Саша, выпутываясь из его объятий. Ваня всегда щедро одаривала ее ими при встрече. Как будто ему нравилось то, что Саша меньше его едва ли не в два раза, и он может с легкостью приподнять ее над землей. «Я же проспала всю вашу вечеринку месяц назад. Не помню даже, вышло ли в итоге попрощаться. Три дня вообще из памяти выпали. Вот, решил наверстать». Остальные тоже выразили радость. Даже незнакомый саша студент, которого их пригласил с ними в поездки полгода назад, когда они остались без врача. Но потом он заметно забеспокоился: «Постойте, но если тут она, то я не еду, что ли? Я ж вместо нее...» «Все поедем», – успокоил его Войтых. «Чем больше народу, тем веселее». Саша с интересом уставилась на свою замену, с удивлением понимая, что больше не испытывает к нему ревности за то, что он занял ее место. Она сразу понимала, насколько это нелогично, ведь она сама попросила Войтыха больше ее не звать и была только рада избавиться от этого чувства – Впрочем, студент располагал к себе с первого взгляда. Он выглядел совсем юным, едва ли сильно старше двадцати, худощавым, носил очки в стильной черной оправе и, похоже, никогда не расчесывался. Темные волосы, примерно такой же длины, как у Войтаха, беспорядочно торчали в разные стороны. При ближайшем рассмотрении даже нелепая мешковатая одежда оказалась подобранной со вкусом и купленной явно не в обычном магазине за углом. Саша приветливо улыбнулась и протянула ему руку. «Саша». «Женя». Уже спокойнее, ответил тот. Саша удивленно вздернула бровь, только сейчас вспоминая, что Войтах уже называл ей его имя, но тогда она не обратила внимания. «Дворжик, а ты его по имени выбрал, что ли?» Поинтересовалась она, посмотрев на Войтаха. «На этот раз ты все же ждал девушку, а явился парень». «Если бы я искал девушку, то выбрал бы более однозначное имя», – парировал тот. Перенос вещей в машину занял какое-то время. Ваня приехал на новом внедорожнике, который вполне подошел бы для пятерых, но разместить в нем шесть человек и объемный багаж оказалось не так просто. Ваня разложил дополнительное сиденье в багажнике, поэтому часть вещей пришлось взять на руки. «Ничего бы не произошло, если бы мы взяли на прокат что-то более просторное» проворчал Войтах, уже залезая на пассажирское сиденье впереди, когда все наконец уселись с максимально возможным комфортом. Да кто ж знал то Ваня немного смутился Птером мы сюда б со свистом влезли и вообще тебе то что жаловаться сидишь в комфорте это он студент он кивнул в зеркало заднего вида может поныть Ваня сразу заявил, что на дополнительном сиденье, предусмотренном в его машине, поедет именно Женя. Когда тот попытался возмутиться, Ваня предложил ему поменяться с Войтахом, поскольку сажать на самое неудобное место не молодого человека или кого-то из женщин ему не позволит воспитание. После этого Женя молча полез назад. Когда Ванина машина вырвалась за пределом када, оставив позади московские пробки, и по обе стороны дороги замелькали частные дома – С вкраплениями высотных микрорайонов. Женя утомила молчание, поэтому он предложил: Давайте делать ставки, с чем мы столкнемся в городе призраки? Я лично думаю, что это генетические эксперименты. Это же военные. Там наверняка какая-то лаборатория под землей. Может быть, зомби, но если зомби, то как в обители зла? жертвы экспериментов и искусственно созданного вируса. Войтах только молча закатил глаза и покачал головой. А я лично думаю, что это генетические отклонения. В тон Жене ответил Ваня, на мгновение отрывая взгляд от дороги: в головах подростков, которые решили устроить маскарад. Саша, до этого увлеченно разглядывавшая серый мрачный пейзаж за окном, который еще не успел украсить нормальный снег, только сейчас сообразила, что понятия не имеет, зачем они едут в этот город. Неожиданное возвращение так вдохновляло ее, что ей было почти плевать на причину нового расследования, хотя, конечно, стоило бы узнать детали. «Не посвятите меня в подробности», — как можно нейтральнее поинтересовалась она. «А ты что-то совсем упустила это из виду?» «Мы едем в бывший военный городок, в котором уже лет 15 никто не живет», — охотно сообщила ей Лиля. «О нем много всего в интернете пишут. Я собирала по разным сайтам крутые истории. намешно, правда, все подряд». И призраки, и место сатанинских обрядов, и маньяк там бродит. А Войтых где-то накопал видео, которое сняли два каких-то парня. Честно говоря, там ничего толком не видно, ребята больше комментируют. Видны какие-то фигуры, которые бродят в ночи. Может, люди, может...» Она покосилась на студента. «Монстры». «И еще там были военные», — вставил Женя. «Не было там военных», — возразил Войтых. «Только выстрелы слышны». Стреляют не только военные. Окей, ФСБ, полиция, ГРУ. Кто там у нас сейчас? Это кто-то из них, потому что этого видео уже нигде нет в сети. Кто еще мог так оперативно удалить? Да кто угодно, хмыкнул Ваня. Тоже мне проблема. И мы хотим там переночевать и проверить, если что-нибудь на самом деле, уточнила Саша. Вроде того. Сдержанно отозвался войтах, не оборачиваясь и чересчур внимательно глядя на мелькающий за окном пейзаж. Его снова захлестнуло неприятное ощущение. Оно, отчасти было связано с тем, что он не мог рассказать друзьям правду о том, откуда у него видел. Однако еще больше его тревожило то, что задание ЗАО в этот раз ему самому казалось странным. Он не увидел на записи ничего примечательного, снятое походило на плохую мистификацию. Но голос директора звучал очень серьезно, когда тот пересылал ему видео. И почему-то его очень торопили с расследованием. Войтах не понимал, почему. Они уже приблизились к месту своего расследования. Во всяком случае, Ваня заметно сбросил скорость и, перестав доверять навигатору, который уже несколько раз предлагал им свернуть в кусты, начал все чаще сверяться с картой в своем смартфоне, что-то спрашивая у Войтаха. Тогда Саша вдруг вспомнила, что забыла не только уточнить детали расследования. Она забыла главное — взять с собой аптечку. Идя в гости к Войтаху, она, конечно, сразу намеревалась напроситься на следующее расследование, но никак не предполагала, что оно начнется уже спустя полчаса. «Слушайте, а до места назначения никакого города уже не будет, да?» — спросила она, чувствуя противный холодок, бегущий по спине. «Я не взяла с собой никаких медикаментов. У меня в сумке только таблетки от головной боли и пластырь. «Я все взял», – отозвался сзади Женя. Саша полуобернулась к нему, внимательно его разглядывая. «Не сочти за грубость, но ты на каком курсе?» «На четвертом». «И ты уверен, что все взял?» Женя закатил глаза, наклонился вниз, поднял с пола свой рюкзак и сунул его Саше в руки. «Можешь проверить», – без тени недовольства предложил он. Саша ни капли не смутилась. Их расследования часто бывали достаточно опасными – и медицинская помощь периодически требовалась то одному, то другому. Если в рюкзаке у Жени нет чего-то важного, им придется куда-то заехать. Однако спустя 10 минут тщательного изучения содержимого Саша вынуждена была признать, что упаковала бы аптечку лучше, только если бы прихватила с собой мобильный дефибриллятор. Некоторые припасенные Жене лекарства вызывали у нее удивление. Она, практикующий врач, едва ли смогла бы где-то их достать. «Молодец». Она вернула рюкзак Жене. «Я не думаю, что нам потребуется аптечка», — вздохнул Войтах. «И все же лучше, когда она есть», — вставил Нев. «Как минимум я могу опять простудиться». «Не бойтесь, я прихватил газовый обогреватель», — заверил его Ваня. «Если найдем там квартирку по поцелее, будем ночевать с комфортом». «Кажется, мы подъезжаем», — заметила Лиля, — Чем оборвала разговор? Все с любопытством прильнули к окнам. В город вела плохая, сильно разбитая дорога, на которой почти не осталось асфальта. Пассажирам какой-нибудь машины поменьше наверняка пришлось бы несладко, но огромный внедорожник Вани услужливо слизывал все неровности и ямы. Ваня хвастливо начал рассказывать что-то про пневматическую подвеску и резину с высоким профилем, но быстро замолчал, видя, что его никто не слушает. На им первым делом выплыли два высоких панельных дома грязно-серого цвета с выбитыми окнами и перекошенными дверями подъездов. Поначалу казалось, что весь город состоит только из этих двух потрепанных жизнью великанов, столь же неуместных здесь, как воздушные шарики на похоронах. Но подъехав к ним ближе, исследователи увидели несколько строений поменьше, которые располагались за домами. Между двумя панельками расположилась почти полностью заросшая травой детская площадка. Глядя на покосившуюся на одну сторону горку и оборванные качели, трудно было представить себе здесь детский смех. «Обалдеть!» – выдохнула Саша, выскакивая из машины, едва только Ваня успела ее остановить. Остальные выходили чуть медленнее. Жене пришлось убираться с сиденья в багажнике, не снимать с колена объемную сумку, а Лили помогать ему. «Просто декорации к фильму про Чернобыль». Восхищенно выдохнул Женя, тут же достал фотоаппарат и принялся делать снимки. «Реально, как Припять». «Ну да, только в десятки раз меньше», — фыркнул Ваня. «И без радиации», — добавила Лиля. «Надеюсь». Пока остальные осматривались, Войтых нашел среди вещей нужную сумку и достал из нее передатчики, которые они уже использовали однажды, когда ездили на озеро Сапшо. «Возьмите это. Помните, как работает?» «Конечно», — ответила за всех Лиля. «Не так уж много времени прошло. И вообще, такой черт из два забудешь!» Она старательно передернула плечами, изображая неприятные воспоминания. «А мы собираемся разделяться?» — удивилась Саша. «Здесь же негде». Войток достал три экземпляра схематичного плана города с несколькими отметками, крестиками и подписями с номерами этажей. «В городке несколько зданий, где по собранным лилии материалам могли быть происшествия. Что из этого правда мы не знаем, поэтому будем устанавливать наблюдение за всеми. Мы приехали позже, чем я рассчитывал. Скоро уже начнет темнеть. Надо пройти и везде установить камеры, настроить передачу и запись видео, поэтому разделимся на три группы. Я с Женей, Саша с Невом, Сидоровы вместе». «А можно я с Невом?» – неожиданно спросила Лиля, чем удивила, кажется, всех. Однако прежде, чем кто-то успел прореагировать, высказался и Женя. «А можно я с Ваней?» «Войт, ты без обид, ты прикольный чувак и все такое, но Ваня реально крутой, поэтому с мутантами или зомби я предпочитаю встречаться в его компании». «Господи, да идите с кем хотите, я вам нянька, что ли?» – раздраженно ответил Войт, их, залезая в багажник за камерами и раздвижными штативами. «Я бы, может, тоже выбрала Невы или реально крутого Ваню», – услышал он совсем рядом голос Саши. «Но я не успела уловить ваши новые правила, и мне достался ты, убогий». Она наклонилась к багажнику, глядя на то, как он пытается вытащить зацепившуюся за что-то коробку. «Так что, помощь нужна?»